Я понял. Тебя надо спасать. Пошлю сюда репортера и фотографа из журнала «Глоб». Ты посмотри, — продолжил Джефф, — кажется, наш Дон Жуан немного изменился в лице. На самом деле Левентер не просто изменился. Его бронзовая кожа приобрела сероватый оттенок, а глаза чуть не выскочили. Читатели «Глоб» получают удовольствие не от чтения. Журнал специализируется на том, что печатает художественные фотографии обнаженных феминисток, читающих по вечерам Софокла в подлиннике, публикует снимки, сделанные скрытой камерой, на которых известные всем лица оказываются в явно и недостойных э, ситуациях, компрометирующих их. Для интеллигентствующей публики журнал выплескивает на свои страницы разоблачения различных махинаций. Все эти статьи написаны самым простым языком, в духе Крестовых. Кто нарушил общепринятые нравственные законы? Редакция, вынужденная незамедлительно реагировать на запросы общества кратко и быстро давать информацию, даже забыла о таком пустяке, как международные новости, и все свое внимание обращало на местные события непристойные и жареные факты. Не надо было обладать особыми телепатическими способностями, чтобы представить себе, о чем думает судья. Как на первой странице этого журнала, без всякой ретуши, появится огромная фотография, где он снят вместе со своей любовницей. Нетрудно догадаться, она будет сопровождаться. Вновь спустившись в кабинет, на сей раз с сыном, Райдер сказал ему, «Обрати внимание вон на те судебные дела. Возможно, там отыщется что-нибудь интересное, хотя очень сомневаюсь в этом». «А я пока позвоню». Он набрал номер и в ожидании ответа стал просматривать список имен и телефонных номеров, которые изъял из сейфа. Наконец он дозвонился и попросил позвать к телефону мистера Джемисона, ночного управляющего телефонной станции. Джемисон подошел буквально через несколько секунд. «Вас беспокоит сержант Райдер». «Профиденциально, мистер Джемисон. Джемисон считал себя весьма важной персоной и любил, когда к нему обращались соответствующим образом. «Мне нужно выяснить адрес по телефонному номеру». Он назвал номер, еще раз повторил, а затем добавил. «Я думаю, это домашний телефон шерифа Хартмана. Не могли бы вы это проверить и дать его домашний адрес? У меня его нет». «Это действительно очень важно, а?» Нетерпеливо спросил Джемисон. Совершенно секретно вы даже не представляете, насколько важно. Слышали последние новости? Вы о чем? О Санна Руфина? Господи, конечно, слышал. А под... сейчас неужели все так серьезно? Да. Райдер дождался возвращения Джемисона. Ну, что-нибудь есть? Да. Э, номер верный. На самом деле телефон шерифа. Почему-то с грифом секретности. Ну да ладно. Равена 118. Райдер поблагодарил и положил трубку. Кто такой Хартман? Спросил Джефф. Местный шериф. Сигнализация от сейфа была проведена к нему. Что-то упустил из виду, да? Знаю. Почему ты так верно Если бы я не упустил, ты бы не стал спрашивать. Внимание, как легко Левентер расстался со своим ключом. Что это тебе говорит о шерифе Хардмане? Ничего особенного. Небольшая поправка. Ничего хорошего. Вот именно. Левентер знает, что может оказаться в такой скандальной, щепетильной ситуации, но он уверен... Шериф Хартман будет молчать, значит, между ними существует связь. У Левентера вполне может быть друг в полиции. Мы говорим не о том, что может быть, а о том, что наверняка есть.